3. Повелитель на марше. Хакинс Смит продвигался вперёд. Хэл Тарвиш прислонился к двери магазинчика железных изделий Файла Ормсона в Армистоне и смотрел сквозь поля и леса, сквозь голубые горы Азарок на юге. Именно там он и должен был быть со своим горным народом. Но когда усталый садовник принёс новости в Силуи, и к тому времени, как Хэл добрался до Армистона, было уже слишком поздно. Азарки превратились в захолустную провинцию расширяющейся империи. Повелитель стал лагерем рядом с Норс и послал своих представителей в Селуи. Селуи не собирался сдаваться. Наоборот, города, образованные конфедерацией Селуи, послали своих людей из Блумстона, из Каира и даже из далёкого Чкага, стоящего на берегах пресного моря Миткан. Люди конфедерации ненавидели маленьких, юрких, тёмных чкагцев, потому что ещё не забыли кошмарное поражение у Голодного камня. Но против Хакина и Смита годились любые союзники. Чикагцы были достаточно хорошими воинами и сердцем и душой болели за дело, потому что если повелитель возьмётся с Селуи, его империя разрастётся до опасных размеров. Она слишком приблизится к пресным морям, растяляясь от океана на востоке до гор на западе, а на севере доходя до слияния Мсипи и Мсури. Хэл знал, что впереди его ждёт битва. Очень жаль, что он не сражался в азарках за своих людей. но будет сажаться за Армистон. В настоящий момент это был его дом, и он нашёл себе работу у Хайла Олмсона, кузнеца такого же прилечистого, как Хэл, и всего на голову ниже. Приятная работа для его могучих мускулов, хотя в данный момент делать было нечего. Он смотрел на мирный пейзаж. Хакинс Мит продвигался вперёд, а за деревней фермеры продолжали работать на полях. Хэл слушал медленную песню сева. Именно это нужно земле. Сначала вспахать, потом семена, затем взборонить, затем прополоть и дождь, чтобы вырос большой урожай. Вот что нужно мужчине: сначала обеты, потом и дела, потом стрела и потом клинок, и наконец магический с чёрной лопатой. Вот что нужно его жене: сначала сад без сорняков, а потом дочка, а после сын, а после сделанной работы тёплый камин. Вот что нужно его ребёнку. Хэл перестал слушать. Это всё песни. А Хакин Шмидт наступает, наступает вместе с людьми из ста городов с чёрным флагом, на котором изображена золотая змея. Эта змея, сказал старый Эйнар, была змея Мидгард, и согласно древним легендам, она опоясывала мир. Это был символ мечты повелителя, и на мгновение Хель почувствовал проблеск симпатии к подобной мечте. Нет, блкнул он себе под нос. Свобода лучше. И именно мы разможем голову змее Мидгард. Сбоку от него раздался голос: "Хэл, Хэл Тарвиш, ты настолько горстю не замечаешь простых смертных?" Это была Вейл Ормистон. Её ялковые глаза насмешливо смотрели на него из-под распушившихся медных волос. Хэл покраснел. Он не привык к манерам девушек долины, которые флиртовали открыто и прямо, что было бы невозможно для стыдливых девушек гор. Правда, ему в определённом смысле нравились подобные штуки, и ему нравилась Вейл Ормистон. И он с удовольствием вспоминал вечер два дня назад, когда он сидел с ней рядом на скамейке под деревом возле колодца Армистонов и говорил не меньше трех часов. И он припомнил прогулку по полям, когда она показала ему вход в огромную древнюю канализационную систему, которая шла под руинами древнего города и до сих пор уходила на мили под холмы. И Хелл слушал ее рассказы о том, как, будучи маленькой девочкой, она заблудилась здесь. Ее отец приказал высадить кусты ежевики, которые до сих пор прикрывали вход. Он хмыкнул. Эта дочь самого главного в деревне называет себя простой смертной. Твой отец возьмёт с меня двойной налог, если услышит об этом. Она тряхнула своим шлемом металлических волос. Он так и поступит, когда увидит, как ты приоделся в Селуи. Её глаза заблестели. Для чех глаз это было куплено в Хел. Тебе бы лучше приберечь денежки. Сохраняя серебро, теряешь удачу, ответил он. Кроме всего прочего, с ней было легко разговаривать. «Во всяком случае, лучше твоя улыбка, чем звон монет в кошельке». Она засмеялась. «А ты быстро учишься горной. А что, если я скажу, что ты мне больше нравился в лохмотьях со своими мощными загорелыми мускулами, торчащими из рукавов?» «Ты так и говоришь, Вейл?» «Да». Он хмыкнул и поднял свои руки к плечам. Раздался хруст разрываемой материи, и широкая дыра появилась в его рубашке. «О, — простонала она, — Хэлл, ты чудовище! Но это только шоу! Она принялась копаться в сумке на поясе. "Давай, я зашью". Она встала рядом с ним, и он мог чувствовать её дыхание у себя в волосах, тёплое, как весеннее солнце. Он почесал подбородок, задумался и затем выпалил то, что собирался сказать. "Я снова хотел бы поговорить с тобой вечером, Вэйлу". Он почувствовал в спиной, как она улыбается. "Правда?" промурлыкала она довольна. "Да, если Энах Ормистон не пригласит тебя первым". Но он уже пригласил Хэл. Он знал, что она говорит это специально. "Прости, пожалуйста", коротко сказал он. "Но я сказала ему, что занята", закончила она фразу. "А это действительно так?" Её голос перешёл на шёпот. "Нет. Разве что ты скажешь мне об этом?" Он громко рассмеялся. "Тогда я говорю тебе об этом, Вейл". Он почувствовал прикосновение. Она приблизилась к его шее, но это было всего лишь для того, чтобы откусить нитку. "Вот", сказала она весело. Однажды пооченен в два раза навее. Прежде чем Хэл успел ответить, раздался звон молота Файла Олмсона и размеренная мелодия его песни кузнеца. Они слушали в то время, как удары молота отбивали мелодию песни. И вот, ох-ох-хо, когда я пою ту звоню, каждым ударом, ударом, ударом, пока металл не станет мягким, как масло, пусть мой молот и клещи высекают искру, словно на пирожке дьявола внизу, низу, зу. словно на пирожке дьявола внизу Я должен идти, извинился Хэл. Мне нужно работать. Что куёт Файл, спросила Вейл. Внизу пно улыбка сползла с лица Хэлла. Он куёт меч. Вейл уже не была весёлой, как минуту назад. Над ними нависла тень-тень империи. С голубых холмов Азарок наступал Хакинс-Смит. Вечер Хелл наблюдал за блеском медной луны на медных волосах Уэлл и откинулся на скамейку. Правда, сейчас она не была пустая, и у занимали две смеющиеся пары, но их приняли в свой круг достаточно просто. Хелл предпочел бы быть один. И дело не в застенчивости горного жителя, от которого он уже избавился, потому что со своим веселым мягким характером он с легкостью нашел себе друзей в деревне Армистон. Это был просто отголосок настроения, охватившего их обоих. когда они сидели на скамейке рядом с калиткой в Эллормистон на краю города. За ними те в мелкокаменный дом, ю отец отправился в город по делам конфедерации за помощью, который прибыла вечером, отчего люди в деревне веселились. Только жёлтый свет фонаря, от керосиновой лампы Хью Хелма, фермера, который подвёз Хэлла из Норса в Армистон. Именно на этот свет смотрел задумчиво Хэл. Я люблю сажаться, повторил он, но почему-то вся радость прошла. словно ожидаешь наступления грозы. Как, спросила Вейл обеспокоенным тихим голосом. Можно сражаться с магией? Нет такой вещи, как магия, сказал юноша, повторяя слова старого Эйнара. Нет ничего похожего. Хел, как ты можешь говорить подобные глупости? Я повторяю лишь то, что мне сказал знающий человек. Нет магии, повторила Вейл. Тогда объясни мне, что дало такую силу колдунам с юга? Почему этот Хакин Шмидт никогда не проиграл ни одной битвы? Что похитела смелость у войны из веги Мемфиса, отличных воинов? И что? Я видел это своими собственными глазами, талкает повозки без лошадей в Эн-Арлеане по улицам, и что освещает город по ночам? Если не магия, тогда что? Знание, ответил Хэл. Знание древних. Знание древних это чистой воды магия, сказала девушка. Всякий знает, что древние были волшебниками, колдунами и магами. Если Холанд Олин и Мартин Сэр не колдуны, тогда кто они? Если черные Марго не ведьма, тогда мои глаза никогда не видели ведьм. Разве ты видела их?» — вмешался Хелл. «Ну, конечно, всех, кроме Холланда, который уже умер. Три года назад, во время Мемфисского перемирия, мы с отцом ездили в империю. Я видел всех их в городе Эн-Орлеан. А она? Какая она?» «Принцесса?» — Лазавейл опустились в долу. «Люди говорят, что она красавица. Но ты так не думаешь». И что если она действительно красива, агрессивно воскликнула девушка. Её красота похожа на её молодость и на всю её жизнь. Она искусственная, сохранившаяся на все времена замороженная. Она была заморожена колдовством. А что касается всего остального, голос Вейл дрогнул, словно она колебалась, должна ли девушка равнины обсуждать подобные вещи с мужчинами. Говорят, что у неё не меньше дюжины любовников, прошептала она. Хэл был поражён и шокирован. «Вейл», we'll, — пробормотал он. Она перевела разговор в более спокойное русло, но он видел, что она пылает румянцем. «Не говори, что здесь нет никакой магии», — резко сказала она. «Во всяком случае, — согласился он, — нет магии, которая была бы способна остановить пулю, направленную в плоть. Волшебник, который может остановить ее своим разумом, так же умрет, как и честный человек». «Я думаю, что ты прав», — сказала Вейл we'll, тихо. «Хелл, его нужно остановить. Нужно». «Но почему ты переживаешь так сильно, Вейл?» «Я люблю сражения, но большинство людей говорит, что жизнь в империи ничем не отличается от жизни в другом месте. И кого волнует, кому платить налоги, если только...» Он внезапно замолчал, припомнив. «Твой отец», — посклюнул он, — «владыка». «Да, мой отец Хэлл. Если Хоакин Смит возьмет армии Стон, мой отец — единственный, кто пострадает. Его налоги исчезнут, землю у него отберут, а он уже стар, Хэлл стар. И что тогда станет с ним?» Я знаю, многие думают так же, как и ты, так, как ты сказал. Они сажаются не от всего сердца, и повелитель захватывает город за гордом, не убивая ни одного человека. И потом они думают, что есть магия в самом имени Хоакина Смита. Он прорывается сквозь армии, которые превышают количеством его армию, в отношении десять к одному. Она замолчала. «Но не в Армистоне!» — воскликнула она резко. «Нет, даже если женщинам придется взяться за оружие». «Только не в Армистоне!» — мягко согласился он. Ты будешь сражаться, Хэлл, не так ли? Даже если ты не рожден в Армистоне. Естественно. У меня есть лук, меч и хороший пистолет. И я буду сражаться. Без ружья? Подожди, Хэлл. Оно встало и скользнуло в темноту. Через мгновение она вернулась снова. Вот. Вот ружье, рог и пули. Ты знаешь, как им пользоваться? Он гордо улыбнулся. Во все, что я вижу, я могу попасть, сказал он, как и любой другой горный житель. Тогда прошептала она с огнем в голосе. Пошли пулю в голову повелителю, а следующую между глаз чёрной Марго, за меня. "Я не сажаюсь с женщинами", сказал он. "Это не женщина, это ведьма". Тем не менее, веял: "Пусть будут две пули для повелителей и всего лишь оковы для принцессы Маргарет". Во всяком случае, Хэл Тариш так решил. "Неужели ты не будешь в восторге, видя, как она носит воду из твоего колодца или полирует горшки на кухне?" Он пытался развеселить её и изгнать из головы печальные мысли. Но она восприняла всё всерьёз. "Да", загорелась она. "О да, Хэл, так будет лучше, если бы я когда-нибудь могла надеяться увидеть это". Уил внезапно встал и он проводил её до калитки. "Ты должен идти", пробормотала она. "Но прежде чем ты уйдёшь, если ты хочешь этого, Хэл, ты можешь поцеловать меня". Внезапно он стал снова застенчивым горным жителем. Хэл поставила ружьё к стене и повесила рог на спусковой крючок. Он смотрел, как она покрывается пунцовыми пятнами, но только на половину от стыда, а на половину от счастья. Он обнял её своими большими руками и очень деликатно прикоснулся своими губами к её мягким губам. "Сейчас", сказал он восторженно. "Я буду сражаться, даже если придётся биться в одиночку со всей империей".